Глава семнадцатая Кончился третий день нашего водного пути, а мы все еще плыли в пределах Вологодской губернии. Сольвычегодский уезд, граничащий с Архангельской губернией, особенно обширен. По берегам Северной Двины он сравнительно часто заселен, Не проходит и двух часов, как показывается на горизонте, какое-нибудь большое село с белой церковью. На отмелях непременно рыбачьи и шалаши. За дровами после котлоса мы уже заходили несколько раз. Медленность при запасе дровами изумительная, хотя капитан по-прежнему кричит, суетиться, подбадривает дровоносцев криком «Повеселей, ребята!» Пристани никаких. Подплываем прямо к берегу. На причал уходит добрые полчаса. На отпихивание шестами от берега столько же. Пароход всякий раз ставит на мель. Один раз мы уже поломали лопастью у колеса о камень и чинились, прикрепляя новые лопасти, имеющиеся на пароходе в большом запасе и уже окрашенные в ярко-красный цвет. На прикрепление лопастей ушло больше часа. «Спрашиваем у капитана, когда придем в Архангельск?» Ответ таков. «Да ведь это как бог. Кажись, должны прийти во вторник, а, впрочем, река-то сильно помелела». «Мы отплыли из Вологды в субботу утром». «Утром или вечером во вторник?» — задаем вопрос. «Где утром? Дай Бог, к ночи. Ну, а если придется взять все на буксир баржи?» «Как на буксир баржи? Да ведь это пароход пассажирский!» Капитан замялся. О, «Как вам сказать? Он действительно пассажирский?» а только эти баржи наши, нашего пароходства. Часа через два другие пассажиры спрашивают уже рулевых. «Во вторник, — говорят, — придем. Не прийти во вторник. Дай бог, в среду-то баржи придется брать. Нельзя их тут оставить. Утром в среду или вечером?» Рулевые молчат, делая вид, что не слышат. и устремляет взоры на красные вехи, указывающий фарватор. Среди пассажиров начинается уныние. Кто-то пускает уж слух, что в Архангельск придем только в четверг. Казанский помещик-турист гречится, ходит по палубе и всем говорит. — Это ужасно. Говорят, придем только в четверг. А в среду большой пароход из Архангельска в Соловецк отходит. Я в Соловецк еду. И, вообразите, должен теперь ждать до будущей среды этот пароход. Это пароход мурманской компании. И он ходит только раз в неделю, делая рейсы по побережью Белого моря и до хозяяду Варды в Норвегии. По вторникам утром он отходит, а не по средам. замечает учитель фуражки министерства народного просвещения тоже турист по вторникам стало быть если и во вторник вечером будем в архангельске все равно не попасть на этот пароход вы тоже в соловецкий монастырь едете спрашивает казанский помещик это цель моей поездки я еду с товарищем «Вот купили путеводитель по северу «Я купил». «Вот здесь сказано, что пароход товарищества срочного архангельско-мурманского пароходства отправляется из Архангельска раз в неделю. А по каким дням не сказано. Но мы справлялись, и нам сказали, что по вторникам...» «Где вы справлялись?» «В Устюге, на пристани». «Много там знают». «Здесь на пароходе ничего не знают. А мне купец один в Вологде сказал, что пароход этот отходит в Соловки в среду. Купец этот только вернулся из Архангельска и ездил нынче в Соловки». Из карманов вынимаются две книжечки путеводителя, и туристы начинают их рассматривать. «Ничего не упоминается, в какой день». Хм, «Ужасно жалко это», — говорит учитель-турист. «Но здесь сказано все-таки, что поездку в Соловецк обратно из Петербурга и Москвы можно сделать в три недели. Я и товарищ мой этим и соблазнились. Но если придется в Архангельске неделю парохода ждать, то нам уж в Соловецк не попасть». «Мы не располагаем временем больше, как три недели. Придется уехать из Архангельска обратно, не побывав в Соловках». Подошел священник. Он тоже оказался туристом, направляющимся вместе с женой в Соловецк. Из Архангельска в Соловки, кроме этого парохода, ходят монастырские пароходы. — проговорил он. — Монастырские три раза в неделю ходят. — откликнулся казанский помещик, — но об них в путеводителе вот что сказано. — Я, батенька, эту книжку-то уж чуть не наизусть выучил, — похвастался он, хлопнув по переплету путеводителя, страницы которого были заложены бумажками, быстро развернул книжку и прочел. Монастырские пароходы Соловецк и Архангел Михаил содержат правильные рейсы между Монастырем и Архангельском только в начале лета. В остальное время они совершают эти рейсы только по мере надобности или под большие праздники. «Да ведь теперь начало лета и есть. Половина июня месяца», — замечает ему священник. «Слушайте, слушайте, батюшка, пристань этих пароходов находится в Соломбале у Соловецкого подворья. Буфета на пароходах нет. Как вы сутки будете странствовать без буфета? Ну, можно с собой всякой еды из Архангельска забрать. Буфета нет. Так, может быть, и кипятку для чая не найдешь? Воды пресной, может быть, нет». не говоря уже о пиве и сельтерской. «Кипяток-то уж, наверное, есть», — заметил священник. «Почем вы знаете? Соловецкие монахи-аскеты, и от них все останется. В путеводителе про кипяток ничего не сказано». «Значит, его и нет на самом деле», — доказывал казанский помещик. «Теперь я понимаю, о чего Все третьеклассные пассажиры-богомольцы едут здесь с огромными бураками. Это они везут их, чтобы запастись на монастырский пароход водой из Архангельска. нет -с. От такого монастырского парохода, боже упаси! Какое же это удовольствие путешествовать! Да главное это в том, что сиди на пристани и жди, пока на пароходе накопятся пассажиры, «Делают рейсы только по мере надобности», — говорит путеводитель. «Ведь это же прямо ждут, когда накопятся пассажиры-богомольцы. Отправляются по мере накопления их. По мере надобности» — выражение очень растяжимое. «Вот вам российские пути сообщения». «Спросим здешнего капитана. Он, наверное, должен знать». когда отправляются и в Анастырске, и архангельско-мурманские пароходы из Архангельска, предложил товарищ учителя в форменной фуражке, тоже педагог. «Ничего они здесь на пароходе не знают, решительно ничего!» — восклицал казанский помещик. «Сами про себя даже не знают, когда куда придут, когда откуда отойдут». «Слышали, что сейчас нам отвечали относительно времени прихода в Архангельск? Как Бог поможет!» Капитану все-таки обратились за сведениями относительно отправления в Соловецк пароходов из Архангельска. Ответ был таков. «Бог их ведает. У них это как придется. Много публики идут, нет публики ждут, как захотят». Это монастырское пароходство. Но срочное. Срочное Архангельско-Мурманское пароходство по каким дням отправляет свои пароходы из Архангельска? Приставал к капитану педагог. Как вам сказать? Мне что-то и невдомёк было узнать. Помилуйте, ведь у нас свое дело. Только придёшь, переночуешь, сейчас же иди обратно. Была ночь, а путешественники свободно читали мелкую печать путеводителя. Вот до чего было светло. Слева лежала широкая красно-желтая полоса солнечного заката. Было тепло, тихо. Не верилось, что плывешь по северной двине. Градусник на штурвале показывал 14 градусов тепла. Налево, вдали... показались постройки с белыми церквами. Мы подходили к заштатному городку Красноборску с Ольвачегодского уезда. Путеводитель гласил, что в Красноборске 500 человек жителей, что городок известен производством кушаков, экипажей, плетеных из черемуховых ветвей и ярмаркую беличьего меха, бывающую 30 ноября. — Дровами запасаться будем? — тревожно спрашивали пассажиры, которым уж надоели долгие остановки. Нет, — Нет-нет, только пассажиров захватим. Может быть, пассажиры есть, — успокоивал капитан.